Я проснулся ночью, тело своего не чувствую, мышцы сведены, мысли путаются. В палате темно, в коридоре свет и шум. оно ну, строится! Живо!» — чей-то мерзкий голос выгонял людей из палат. Топот ног и шелест тапочек по разбитой линолеумной плитке. «Уроды! Равняйсь! Мирно! Товарищ Петр, уроды для ночной проверки построены!» «Старший по уродам — урод Трущенко!» «Что там происходит? Я сплю? Или действительно сошел с ума?» В коридоре звучат новые команды. Теперь, кажется, начались строевые занятия. «Раз, раз, раз, два, три! Шире! Шаг! Держать! Равнение!» На койках вокруг никого. Только Ванька, который все про Бога говорит, лежит на своем месте. «Ваня!» — тихо позвал я. Он не ответил. Я попробовал еще раз. «Вань, где все?» «На поверке!» — еле слышно ответил он. «А зачем?» «Просто!» — сказал Ваня и повернул ко мне голову. «Способ унижения! Так каждую ночь происходит после врачебного обхода. пётр он прапорщиком был, совсем больной». Дисциплину наводит. И что? Слушаются его? Мне как-то не верилось. Это личный выбор, отозвался Ваня. В каком смысле? Люди боятся умирать, но это только половина правды. На самом деле они ждут, что все закончится. Сами торопят конец. С чего ты взял? Я напрягся. Ваня только что огласил мой план об ускорении конца света. Откуда он знает? Тоже агент? С виду не похож. Потому что сражаются. Отношения выясняют. Кто главнее, кто урод, а кто не урод. Выяснение отношений – лучший способ погибнуть. Воин – он самоубийца. А тут все воины за себя сражаются. Но все равно воины. Им кажется, что это ради жизни, а на самом деле ради смерти. Воин – это такая профессия. «Умирать!» «Да ладно!» — притянул я. «Я больше не тревожился. Ваня ничего про меня не знает. Просто не в себе. Сумасшедший. Воин к цели идет. И цель у него — победа. Причем тут смерть? Ерунда!» Мне трудно было говорить. Язык еле двигался. Челюсти почти не разжимались. Я решил прекратить этот бессмысленный разговор. Людям только кажется, что их смерть пугает. Неправда это. Она их завораживает. Жить, как они живут, невыносимо. Они подсознательно ищут смерти, разрушают себя. Если у тебя за душой ничего не осталось, Ванькин голос стал таять. «Вань! Что? Мне вдруг захотелось понять, к чему он клонит!» Кажется, он сглотнул слюну, смочил как мог пересохшее горло потом набрал в легкие воздуха и, превозмогая слабость, продолжил. «Если у тебя за душой ничего не осталось, если ты все потерял, то...» «Что, Вань, что?» «Иначе жизнь не почувствовать, только на краю смерти. Боль — первый признак жизни, он и последний. Самоубийца, думаешь, о чем мечтает? Понять, что он еще жив» только перед самой смертью и почувствует, а в жизни не может. Так ему плохо. Тут я подумал, что это правда. Не случайно люди стремятся к риску, ищут пресловутый адреналин. Это дает им ощущение жизни. А сама жизнь у них мертвая. Да, это правильно. Неважно. «Как жестоко ты гонишь лошадь!» — продолжал Ваня. «Неважно, как быстро она бежит. Если ты мчишься по кругу, ты все равно возвращаешься к началу. Все пустое. Суета, сует. Все суета. Смерть, избавление». Где-то я это слышал. Суета, сует. Все суета. Где же? Не могу вспомнить. — Хочешь сказать, что все стремятся к смерти? Голова у меня словно ватой набита. — Да, только они этого не понимают. Все для этого делают. Они понимают. — А ты понимаешь? — Я? — удивился Ваня. — Я? — Да. В коридоре продолжались строевые занятия. Глубокая ночь. — Глубокая ночь а люди, измученные лекарствами и условиями своего заключения, ходят то шеренгами, то колоннами по отделению психушки, распевая дурацкие речевки. Кто шагает дружно в ряд? Наш придурочный отряд! Мы — уроды, дураки, наши головы пусты! На какое-то мгновение я забылся. И в этом забытии мне почудилось, что Ваня умер, Я очнулся от острого испуга. Холодный пот выступил у меня на лбу. «Ваня! Ваня!» — позвал я. «С тобой все в порядке?» В ответ я услышал смех, тихий, едва различимый на фоне грохочущих в коридоре шагов. «Вот дурак!» — я так испугался, а он смеется. «Ваня! Чего смешного?» — обиделся я. «У тебя такой испуганный голос», — ответил Ваня. «И чего? Это повод надо мною поржать?» «Нет, конечно, не повод. Просто стало смешно. Смешно, когда люди боятся». Я надулся, но мне хотелось с ним говорить, понять, что он имеет в виду, когда говорит о желании умереть. Поэтому я переборол свое раздражение. «Вань!» А ты что значит понимаешь, что хочешь умереть? мой собеседник задумался, потянулась долгая изнуряющая пауза. Это было до больницы начал ваня. я думал я думал, имею ли я право жить? вообще каким должен быть человек, чтобы иметь право жить? «Право. На это разве нужно? Родился и живи, пожалуйста, пока...» Я хотел продолжить мысль, сказать, пока не наступит конец света, а случится это скоро, но передумал. «Нет, это неправильно», — серьезно сказал Ваня. «Мы же постоянно живем в долг». «В долг?» Мне показалось, что я ослышался. Мы же потребители. Мы потребляем воздух, пищу, воду. Мы потребляем результаты труда других людей. Мы потребляем их внимание, их чувства. Все постоянно берут у жизни в долг и даже не задумываются над этим. Тут Ваня замолчал на минуту и продолжил вопросом. Тебе никогда не приходилось занимать по-крупному, когда ты живешь и понимаешь, что не можешь эти деньги вернуть? Ну, приходилось. Я растратил большую сумму денег, не моих, и потом должен был занять, чтобы отдать, а потом нужно было отдавать. Эта история почему-то вспоминалась мною смутно но неприятный осадок от нее ощущался совершенно отчетливо. И вот я живу с этим чувством, будто бы я в долгу перед жизнью, постоянным. А как отдать, не знаю и не отдам никогда, только больше занимаю. «Глупость!» — обронил я. «Счастлив тот, кто не помнит о своих долгах!» Его ответ прозвучал риторически. «В никуда!» «А я понял, спастись от чувства, что ты перед всеми в неоплатном долгу можно только одним способом». «Быть нужным?» — предположил я. «Нет!» — улыбнулся Ваня. «Быть любимым!» «Если тебя любят, то можно считать, что ты свои долги уплатил». «А кстати...» «Неплохое решение», — иронично заметил я. «Нет, плохое». «Плохое?» «Да, плохое, очень», — подтвердил Ваня. «Тот, кто тебя любит, берет на себя все твои долги. Ты его как бы обременяешь своими долгами. Можно так сказать? Обременяешь». «Можно. Но почему?» «Почему?» — удивился Ваня потому что любовь в том и состоит, что любящий берет на себя твою ношу. Разве тот, кто тебя любит, не положит свои силы а если понадобится, то и саму жизнь ради твоего спасения? Ну, я задумался. Мне эти Ванины рассуждения показались странными, видимо, потому что сам я никогда не любил. Возможно, те, кто любят, «Чувствует именно так, Ваня, и поэтому ты захотел умереть?» «Я захотел умереть, когда умер», — ответил Ваня. Животный испуг парализовал меня изнутри. «Ваня — покойник!» «Ты мертвец?» — спросил я. «Да, я живой труп», — ответил Ваня. «Ладно, закончим на этом». — Меня полюбила девушка, — стал вдруг рассказывать Ване. — Сильно. А я понимал, что меня не за что любить. Мне казалось, что я и жизни-то недостоин. Куда уж там, любви. А еще я и сам ее любил. Только поздно это понял. — Поздно? — справился я. — Она тебя разлюбила? — Нет. Она... «Покончила с собой!» — ответил Ваня. И по голосу я понял, что его душа — трыдание. «Покончила с собой?» «Ну почему?» «Потому что я не хотел, чтобы она меня любила. Это неправильно. Люди не должны любить. Это неправильные чувства, нечестные. Нельзя брать на себя чужие долги. Их нужно самому выплачивать» а любящий крадет у тебя твои долги. Ну ты даешь! Я был потрясён Ты в самом деле ненормальный. И теперь я хочу умереть, — закончил свою мысль Ваня. Раньше хотел, а не понимал, а теперь и хочу, и понимаю, что хочу. Я уже скоро умру. Строевые занятия в коридоре плавно перешли в конные учения. По команде урода Трущенко люди в коридоре скакали, цокали и ржали, изображая лошадей. Потом, как мне показалось, больные инсценировали расстрел военно-пленных и делали еще что-то военизированное, но что именно, я не понял. Через пару часов все закончилось. «Значит так, уроды!» — я узнал сиплый низкий голос Петра урок философии запомнили быть ее определяет сознание понятно понятно понятно никто не возражал теперь вопрос по уроку что такое дисциплина ответ дисциплина это когда все меня слушаются а что бывают с уродами которые меня не слушаются выстроенная как на параде толпа загалдела Надо наказать, бить, бить, чтобы не повадно, Голодовку, скормить им все таблетки, Уши прижечь, мозги вправить. Кто сказал мозги вправить? Голос Петра, словно раскат грома, Прервал этот верноподданический голдеж. Тишина. И потом несколько голосов. Он... «Он сказал...» «Ты?» — спросил Петр. «Я?» — пролепетал кто-то. «Зовут?» «Дутов!» — ответил тот, и я узнал в нем Кривоголового. «Урод! Дутов!» — прошипел Петр. «Урод! Дутов!» — исправился тот. «Слушай, ты...» Петр говорил так, что даже мое задубевшее тело поежилось. «Какие мозги? Какие у вас могут быть мозги? Вы все уроды!» «Повтори мозги!» — затараторил Дутов. «Какие мозги? Какие могут быть мозги? Вы все уроды!» «Что?» — заорал Петр. «Что ты сказал?» «Вы все уроды!» — повторил Дутов фальцетом. От ужаса или по глупости он и не понял, что сейчас значила эта фраза в его устах. Звук удара. Грузное тело с грохотом упало на пол. «Сколько мне это повторять!» — звучал в гробовой тишине голос Петра. «Вы уроды! Вы должны помнить, что вы уроды! И я вынужден жить здесь с вами, чтобы вы поняли, вы уроды!» «Вы должны ложиться спать и просыпаться с одной мыслью. Вы, уроды! Повторить!» Толпа хором отрапортовала. «Мы, уроды! Мы, уроды! Мы, уроды!» «Дружочек, скоро и ты будешь так орать!» Я слегка сдвинулся на подушке и посмотрел в окно. Там маячила голова коричневого. Он вытянул шею до третьего этажа и теперь из темноты заглядывал внутрь моей палаты. «Сгинь!» — прошептал я. «Я-то сгину, конечно!» Голос Коричневого стал вдруг жалостливым. «Только вот ты быстрее соберешься. Думаешь, эта золотозубая тебя оставит? Она же тебе прямо сказала. Хуже будет!» «Ее специально наняли. Точно тебе говорю!» «У меня на этот счет информация есть и письмо под угрозой. Сейчас его менты, как док изымут, и все. Накрылась твоя формула. Бежать надо, дружище, бежать!» «Сам знаю, только вот...» Я потянул ноги, привязанные к спинке кровати. «А это потому, что надо было меня с самого начала слушаться. Не слушался...» И на тебе результат. Я согласен, воровать нехорошо. Но это не ты виноват. Это мир плох. Ты и сам знаешь. А иначе зачем его взрывать? Все ты правильно придумал. Ты только посмотри, что там в коридоре творится. А что в клубе было? А покойники в метро? Думаешь, где-то в другом месте лучше? Этот мир гниет изнутри. Весь уже прогнил. Люди смысла в жизни не видят Пустая у них жизнь Все растеряли Ничего святого не осталось Вот и занимают себя, чем придется Кто-то пьет, кто-то колется Кто-то в культуре приобщается Кто-то думает, что влюбляется Кто-то ненавидит всех Кто-то учится, сам не зная зачем Кто-то работает день и ночь, чтобы света белого не видеть Кто-то вот... «Самоутверждается! Уроды! Равняйсь! Смирно!» раздалось в коридоре. «Слушай мою команду! Покойком! Бегом! Марш!» Затеянная под конец перекличка закончилась, и всех распустили по палатам. Трое втащили к нам в палату обмякшее тело, и только когда они оказались около моей кровати, Я понял, что это тело — кривоголовой Они водрузили его на кровать и замерли, глядя на результаты своей работы. «Как тяжела жизнь!» — пролепетал щуплый мужчина, о котором мне Иванна рассказывала, что он жертва инопланетян. «Особенно дурная!» — добавил Диоген и улыбнулся. «Что с ним?» — прошептал я. — Сначала пойми, что с тобой, потом спрашивай о других, — ответил Диоген. — Неприятный старик, но с языком у него все в порядке, острый. — Развяжи, а? — попросил я, показывая на свои руки. — С развязанными ты дошел до сумасшедшего дома. — Диоген развел руками и склонился надо мной. «Нелогично ли предположить, что со связанными твоя жизнь станет лучше?» «Ты больной, да?» Я разозлился. «Больной, не больной?» «Но в этом сумасшедшем доме меня по рукам и ногам не связывают!» Старик сделал вид, что, мол, разговор окончен, и он уходит. «Подожди!» Получилось вдруг так жалостливо. «Ну, чего еще?» — Диоген обернулся. «Сказал же, не буду развязывать. Петька чефирить пошел, а потом пойдет с инспекцией, увидит и накостыляет». «Ладно, не развязывай, просто посиди со мной, пожалуйста». Диоген притворился недовольным, но сел на край моей кровати. «Подумай об этом, как об уроке», — сказал он, задумчиво глядя в окно. «Если ты, связанный, научишься быть счастливым, то каким счастливым ты будешь, когда тебя развяжут?» «Говорят, мы раньше с тобой дружили». «Мне этого не говорили», — ответил Диоген. «Так этого не было?» — удивился я. «И я этого не говорил». «Тьфу!» — я отвернулся к стене. «Чего ты мне голову морочишь?» «Знаешь...»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 «Хорошо!» — диагент поднял брови. «Я хочу услышать правду!» «Ну, завернул! А пломба-то сколько! Давай спрашивай! Отвечу!» Диоген расхохотался. «Раньше ты был умнее!» Я удивленно на него уставился. «Умнее?» «Откуда ты знаешь, в чем правда?» Продолжал смеяться Диоген. «Да уж знаю!» Меня бесил его смех. Вот и скажи мне, есть смерть или ее нет? — Есть. — Да неужто? — он разыграл потрясение. — Ты ее видел? — Ладно, — огрызнулся я. — Но жизнь-то я точно видел. Это правда. Жизнь есть. — Тогда объясни. — Что это такое? — Жизнь, — предложил Диоген и надменно сложил на груди руки, словно собрался долго и внимательно меня слушать. «Ну, я озадачился. Жизнь — это... это...» — вопросительно протянул Диоген. «И действительно, что на это ответишь? Что такое жизнь?» «Но я могу о предметах сказать. Это окно, а там дверной проем», — сказал я, показывая взглядом сначала на окно, а потом на дверной проем. Диогена и это развеселило. «А вот я живу в бочке. Что ты на это скажешь? Вон она, в том углу стоит». «Это не бочка. Это кровать». «Нет, это бочка». Диоген не шутил. Он настаивал на этом. «Бочка должна быть круглой», — возмутился я. «А это распрямленная бочка» и он показал руками, как ее распрямляли. — Что скажешь? — Так ты считаешь, нет правды? — спросил я. — А мир плох или хорош? — ответил мне Диоген. — Мир плох, — уверенно сообщил я. Уж в этом у меня сомнений не было никаких. Это твой мир плох и худо тебе, а у счастливого мир замечательный. Но ведь это один и тот же мир, твой и его, он один. Ну и скажи теперь, плох мир или хорош? Мой рассеянный взгляд упал на Ваньку. Он лежал на своей постели, неподвижный, закрыв лицо истощенными руками. «Мир плох, Диоген», — повторил я. Мир плох